На другой день поезд остановился возле товарной станции перед большим городом. Паровоз ушёл за водой. Пленные, полагая, что остановка будет продолжительная, вылезли наружу, и Марик то и дела шмыгал в уборную, то выходя из неё, то снова туда направляясь. Паровоз вернулся, и неожиданно на вокзале раздался звонок. Русские солдаты закричали: "Садись живей! Садись!" И поезд стал трогаться. "Марик, скорее, господи Боже, Марик, иди, мы едем!" завопил Швейк. Из-за павильонах досок, ограждавших отхожее место, вылетел Марик и прыжками погнался за убегающим поездом, придерживая штаны одной рукой. Он догнал вагон, дотянулся до дверок, Швейка и учитель схватили его за руки, вытягивая наверх, чтобы он не упал под колёса. Марик попал ногой в дыру ступеньек, скомбинированных из колючей проволоки, заменивших подножку вагона. Его штаны зацепились за проволоку и вместе с кальсонами сползли вниз к ботинкам. В этот момент их поиск как раз входил на вокзал, переполненный публикой, ожидавшей пассажирского поезда. И таким образом перед собравшимися развернулась уморительная картина. В дверях вагона висел как паук полуногой человек и его задняя часть, освещённая солнцем, как бы приветствовала представителей города. Весь вокзал разразился хохотом, а из вагона донёсся ласковый голшвейка: "Держись!" Поезд останавливается, и мы тебя вытащим. Эй, гип-гип, ура! На помощь подбежало ещё несколько пленных, и общими усилиями они втащили Марика в вагон. Через полчаса они убедились, что едут по другой линии. На другой день они оказались в Воронеже, где их перевели в лагерь. Случай с Мариком инцидент на вокзале не имели никаких последствий, кроме заметки в русском слове всё время травившим пленных. Заметка принадлежала перу темпераментного Брежков Брежковского, автор книги Россия на краю пропасти. В этой заметке он говорил о за})\редности пленных и приводил, между прочим, пример, как один пленный решился даже на одном из самых оживлённых вокзалов Средней России оскорбить собравшуюся публику, среди которой были учёные, генералы и другие высокопоставленные лица. Этот пленный высовывал из вагона ничем не прикрытую задницу. Автор требовал применять строжайшие наказания к пленным. летающим в Россию как саранча, чтобы её обожрать и уничтожить живьём. Далее крупным шрифтом было напечатано, что русских солдат в Германии и Австрии запрягают в плуги, жгут им ступни колёным железом, вырезают на спине ремни и посыпают эти места солью. Свою заметку он закончил призывом к русским солдатам отомстить за своих братьев. Когда в Воронеже Марик прочитал по складам эту газету, и перевёл её швейку, как он её понимал, то швик сказал: "Так и тут, значит, в газетах пишут такие же дураки, как у нас. Такой осёл? Пускай побольше в носу поковыряет".